Вдруг он снова начал свои однообразные перечисления статей странного закона, вновь все присутствующие я принялись петь и раскачиваться. Голова у меня кружилась от такого монотонного пения и зловонного запаха в пещере, но я старался быть твердым, рассчитывая найти вскоре случай выведать от них о всем подробнее — «Не ходить на четырех лапах — это закон! Разве мы не люди?» Мы производили такой шум, что не обратили внимания на шум, исходящий извне до тех пор, пока один из людей-свиней, которых я видел уже раньше, просунув голову через маленькое розовое существо, вскрикнул с испугом что-то такое, чего нельзя было расслышать. Стоявшие у входа исчезли. Мой человек-обезьяна также выбежал из пещеры. Существо, сидевшее в темном углу, последовало за ним. При этом можно было заметить, что оно было толстое, неуклюжее и имело серебристую шерсть. Я остался один, и прежде чем успел дойти до выхода, послышался лай собаки. В ту же минуту я вышел из норы, держа в руках ножку от кресла и дрожа всеми своими членами. Передо мной предстало, может быть, более двадцати двуногих существ с неуклюжими спинами и безобразными головами, сильно вдавленными в плечи. Они с живостью жестикулировали. Новые полузверские лица в беспокойстве вышли из других берлог. Обратив свои взоры по направлению взглядов присутствующих существ, я увидал в сумерках узкого прохода в конце ущелья темный силуэт и противную седую голову Муро. Он вел рвавшуюся из рук собаку, рядом с ним шел Монтгомери с револьвером в руке. Одно мгновение, пораженный ужасом, стоял я в каком-то оцепенении — Позади меня проход был загражден громадным уродом с широким и серым лицом и маленькими мигающими глазками. Он подходил ко мне. Я осмотрелся кругом и вправо увидел в скалистой стене в пяти или шести метрах от себя узкую щель, через которую проходил луч солнца. «Остановитесь!» — вскричал Муро, увидев меня направляющимся к щели. Потом повелительно прибавил «Остановите его!» При последних его словах уроды один за другим повернулись ко мне. К счастью, их звериный ум не обладал большой сообразительностью. Ударом в плечо я не на землю одного кривобокого и неуклюжего урода, который старался понять, что хотел сказать «Муро!» Он упал, увлекаясь своим падением еще другого. Последний пытался задержать меня, но безуспешно. Маленькое розовое существо также направилось ко мне, чтобы схватить, но я ударил его палкой, и гвоздь ее причинил ему большой шрам на лице». Минуту спустя я уже пробирался по крутой тропинке, представлявшей выход из оврага. Позади меня стоял вой и крики «Держи его! Держи его!» В бреше показалась громадная пума серого цвета. За ней рыча следовали остальные. Я взобрался по узкой расщелине и очутился на потухшем вулкане, находившемся к западу от деревни людей-животных. Все это пространство было пройдено чуть ли не бегом. Спустившись по крутому обрыву, где росли в беспорядке несколько деревьев, я добрался до лощины, поросшей большими камышами. В этом месте почва оседала под ногами. Далее дорога шла через густую и темную чащу. — Брешь явилась для меня счастливой случайностью, так как узкая тропинка, поднимавшаяся наискось, сильно задержала моих преследователей. В тот момент, когда я уже углубился в камыши, из бреши показался один из преследователей. В продолжении нескольких минут я продолжал бежать почаще. Вскоре воздух вокруг меня наполнился угрожающими криками. Слышен был шум от бега преследователей отломаемого ими камыша, а также время от времени хруст сучьев. Некоторые из уродов рычали, как дикие звери. Влево от меня лаяла собака. С той же стороны раздавались голоса Муро и Монтгомери, звавших меня по имени. Я круто повернул направо. Мне показалось в этот момент, будто бы Монтгомери кричал, чтобы я, если дорожу своей жизнью, не останавливался» ловатая почва быстро стала оседать под моими ногами. Тогда с отчаянной энергией бросился я вперед и, выпочкавшись до колен, в грязи, наконец выбрался на тропинку, вьющуюся среди высоких камышей. Шум преследования удалился влево. В одном месте трое странных животных розового цвета, ростом с кошку, в припрыжку бросились прочь от меня. Тропинка шла мимо большого пустого пространства, покрытого белую известковую накипью, а затем снова углублялась в камыши. Внезапно она сделала поворот и направилась вдоль отвесного и обрывистого оврага, напоминающего собой широкий ров в английском парке. Я бежал изо всех сил и не заметил этой бездны, терявшейся в пространстве. Я упал во овраг головой вперед, в куст шиповника, и поднялся с разорванным ухом и весь в крови. Густой туман. Длинными полосами окружал меня, а на дне оврага извивался маленький ручеек, от него-то и поднимался этот туман. Мне показалось странным видеть туман во время знойного солнечного дня, но у меня не было времени размышлять над этим. Я шел вперед, следуя направлению течения, надеясь таким образом добраться до моря и без всяких промедлений утопиться в нем. Только позднее я заметил, что во время падения потерял свою палку. Вскоре овраг настолько сузился, что мне пришлось войти в речку. Но я быстро вышел из нее, ибо вода была горяча, как кипяток. По поверхности речки плавала тонкая сернистая кора. Вдруг овраг сделал крутой поворот почти под прямым углом, и предо мной неясно обозначился голубой горизонт. Находящееся не так далеко море отражало в себе солнце в виде мириадов искр. Я видел смерть перед собою. Под градом лился меня, но я чувствовал некоторый подъем духа от того, что несколько опередил своих преследователей. Эта радость и возбуждение помешали мне утопиться немедленно же. Я повернулся назад и стал прислушиваться, но кроме жужжания мошек и стрекотания насекомых, прыгавших в кустах, в воздухе было совершенно тихо.